Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей и простого духовенства, рядовых прихожан, порядочных людей было множество. Да и героев. Мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В праведников в яд вашими, сколько деревьев шумит листвой в память о них. А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фульхабер высказывался в 1933 году, еще до принятия Нюрнбергских закона о гражданине Рейха и закона об охране германской крови и германской чести. Но уже при появлении законодательных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков, Подобное отношение к евреям, писал архиепископ, до такой степени нехристианское, что любой христианин, не говорю уже любой священник, обязан быть предубежден против него. Однако дальше архиепископ развил свою мысль в немилосердную и циничную сторону. Тем не менее, для церковной среды существуют и более насущные проблемы – Школа и защита католических общин на нашей родине еще важнее. А поскольку мы имеем основание полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской. С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца. Для глубокого понимания романа «Пражское кладбище» эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В 30-е и 40-е годы она выглядела как пассивное приятие. А вот к концу 70-х годов зазвучала совершенно иная огласовка. Папа Иоанн Павел II, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима, 1979 год. побывал в Маутхаузене в 1998 году и в Майданеке в 1999. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память Варшавского Гетта и сказал «Страшная память катастрофы – ночь истории. В нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека. 13 апреля 1986 года первый пантифик после Святого Петра Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном ангелусе 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за предрассудки, и псевдотексты, послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев, повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике святого Петра 12 марта 2000 года. Вайтыла имел в виду под псевдотекстами в первую очередь то самое, о чем и это наше предусловие – и весь увлекательный приключенческий роман эко тот самый фальшивый текст из за которого заполыхал весь планетарный сыр бор вот похоже самое эффективное чем удастся с этой ползучей дрянью бороться прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун здесь прямые высказывания уместны а в романе Прямым высказыванием не место, как и прямой исторической полемике. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов, легендарный Владимир Львович Бурцев, один из свидетелей на Бернском процессе 1934-1935 годов о ложности протоколов, выпустил в 1938 году известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог, где все по полочкам разложил, поясняя, что протоколы являются сфабрикованной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей. Но в ответ. Появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы рассудительные, практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра. В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание протоколов тиражом 500 тысяч экземпляров. опубликовав также в 1920-1922 годах в газете «The Dearborn Independent» серию антисемитских статей озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира» и писал «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации». В странах, где нет запрета, протоколы выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь это ложь. Еще поди убеди. Ведь существуют группы обученных азбуки людей и даже защитивших диссертаций и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшешь, что Иван Грозный и Генрих VIII – не одна и та же историческая фигура. Можно сколько угодно доказывать, что протоколы – подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают спяные урта, лишь бы упоминали. Гитлер писал в Майнкамф. Франкфуртер Цайтунг постоянно плачется перед публикой, что протоколы якобы представляют собой подделку. Это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности. Что еще можно добавить? Полемика против неприем. Печатать эту бредятину ясно не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены общественной палаты и правозащитники выступили за внесение в законодательство поправок предполагающих создание списка, запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в которой были бы включены и протоколы. Но по состоянию на январь 2011 года протоколы не включены в федеральный список экстремистских материалов. Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и песучесть этого любого пропорциональна его неграмотности. Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая, задействуя специальные приемы работы с опасными веществами. Без драматизма, без боязни оказаться понятым превратно. Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое металлов тверже, средствами литературного слова. Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа фельетона у умберта Эко и не некрикливо, но тем громче оно выстреливает на причудливом фоне казалось бы легкомысленных мелочей, интриг рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластное и игристое французское острословие и британский невозмутимый юмор. Вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского. Предостережение звучит пусть негромко, но а смысл сообщения оглушителен. Так выстреливает бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла. Темза, сэр. Елена Костюкович.